Глава 20, в которой есть и решительный бой, и отступление, и даже лихая погоня и серьезный разговор. «Я тебе этого никогда не прощу. Ты меня опозорил!» – пробормотала Ларри, присев на колено рядом со мной. «Это чем, интересно? Нам надо было дождаться конца вашей драки и сдохнуть тут всем как один? Дружина не собиралась дожидаться, пока вы там закончите. Видела, где мы их встретили?» В конце коридора мелькнул силуэт вооруженного человека, и мы с Демонессой одновременно открыли частый огонь. Дружинник неловко завалился на бок, а я бросился вперед к колонне из красноватого гранита. Присел, взял вход в коридор на прицел. Через секунду у колонны напротив оказалась Ларри. «Он — предатель Ордена!» — обернувшись ко мне, заявила Демонесса. «Он должен погибнуть в поединке, или на Орден пойдет счастье. кто Кто-то мелькнул вдалеке. Она выстрелила, но не попала. Сзади загрохотал дегтярь Ори. Пули хлестнули по дальней стене зала, в который выходил коридор. Правильно, пусть боятся высунуться. Так и надо. А мог его кто-то убить до того, как начался поединок? Он же не бессмертный, вообще драка была. Взял, да и пулю башкой поймал, сказал я. Не спи. С этими словами я предпринял следующую перебежку, продвинувшись вперед еще на одну колонну. Снова простучал пулемет. на этот раз Льюис, и едва очередь оборвалась, как рядом оказалась Тифлингеса. «Мог», — кивнула она, — «тогда бы все было нормально». «Ну, представь, что так и было», — ответил я. «Я вот о ваших правил не знал, да и пальнул в него по темноте своей. Не въехал, понимаешь? В благородные правила поединка думал, что так и надо. Но я-то знаю правду», — вызверилась она, даже глаза сверкнули. «А ты знай, но никому не говори», — возразил я логично. «Говори, что хлопнули его, без твоего участия, а ты только его кнут подобрала в доказательство гибели». «Латик», — машинально поправила она меня. «Ну, латик», — согласился я, — «без участия». В конце коридора из-за угла мелькнула чья-то рука, и прямо нам навстречу покатилась граната. Этого мы и ждали. Волна силы прокатилась вперед, вокруг граната образовался полупрозрачный голубоватый кокон — А мы с Ларри со всех ног бросились вперед к концу коридора, до которого оставалось метров пятнадцать. За спиной взорвалось, хоть и чуть-чуть странно, как-то глухо, без осколков, с визгом рикошетирующих от каменных стен. Но в любом случае те, кто метал гранату, должны были убрать морды. И когда эхо от взрыва рассеялось, мы с демонессой уже полили из винтовок в троих дружинников, поджидавших нас за поворотом. Частый треск винтовочных выстрелов и три осевших у стены тела. Затем в зале появились гномы и Маша. Она проделала такой трюк с гранатой уже второй раз, и вид у нее был утомленный. Заклинание Кокона тяжелое, много силы отбирает. Но именно за счет него нам удалось сбить два заслона и прорваться мимо выхода из башни сеньора. И теперь мы оказались во внутренних покоях самого замка пышных, богатых, грязных. До сих пор у аборигенов проблема с гигиеной. Это был поединок чести, сказала Ларри. Дуэль! «Да не вопрос», — ответил я, пожав плечами. «Если бы вы вдвоем нашли способ выбраться отсюда, а затем на досуге махали бы своими латигами, то я бы и не возражал и болел за тебя изо всех сил. А когда у нас погоня зубами в штаны вцепилась, то мне до ваших разборок с ритуальными приседанцами...» Мы бросились в следующий зал, а в этот через окна влетело несколько пуль, выбивших пыль из штукатурки. «Со стен постреливают. Там до сих пор дружинники. Засекли, как мы сюда вбежали». В сокровищницу, кстати, мы тоже успели заглянуть, хоть и мимолетно. Сейчас в карманах моей разгрузочные сбруи побрякивало золото, но не так, чтобы и очень много. Ожидал я настоящего склада золотых слитков, а там на полках пара шкатулочек всего было только нам и разделить между собой. И какие-то тюки с драгоценными тканями, горшки чертищем, и вообще, настоящая помойка. Драгоценных камней оказалось тоже совсем немного, И за исключением, пары-тройки ценных почти не было. Гномы недовольно морщились и поджимали губы. Ну, в общем, нормально. В одном Пантелей не соврал, от контрразведки я получил бы меньше. А тут, ну, чего можно ожидать от захолустного баронства? Владетелю только на поддержание замка да небольшой дружины и хватает. Впрочем, то, что мы прорвались в господские покои, и то, что погоня за нами велась неорганизованно, все же нас от нее не избавило. «Дружинники жаждали добраться до наших глоток, хотя бы для того, чтобы отомстить за убитых товарищей. Нам удалось запереть ворота, ведущие из башни сеньора, и хотя бы с той стороны мы нападения не ожидали. Стыло нас тоже защищали двойные стальные ворота, без волшебства через них было бы не прорваться. Если только взрывать, но тогда весь ход мог обвалиться, как объяснил Балин». Во время прорыва нас спасала Маша и то, что в рядах противника не было волшебников. Оставалось надеяться, что отряд, посланный на наш захват в убежище, оказался достаточно далеко от замка, если еще и они присоединятся. Как минимум, двое волшебников у них есть, и эльфы-снайперы. Но в любом случае, положение было нерадостное. Здесь нас обложили, крепостной двор, куда только и можно было выйти отсюда – «Простреливался со всех сторон, и больше пары шагов никому из нас пройти не дали бы». «Куда дальше?» — спросил Лори, заменяя диск в пулемете. «Честно?» «Не знаю», — ответил я, не покривив душой ни разу. «Портал открыть сможешь?» Это я уже у Маши спросил. «Так, — спросил, без всякой надежды, поэтому и ответ меня не разочаровал. Я же говорила, что только на маяки умею, а маяка нет». «Машины во дворе были», — сказал Балин, осторожно выглядывая в окно. «И от ворот замка грунтовка хорошая, вполне можно проехать». «Ну-ка!» – оживился я, хоть пока сам не понял, чему обрадовался. «Действительно, из узкого окна замка открывался потрясающий вид на пологие холмы, ближние деревеньки с хуторами и извивающуюся между ними ленту вполне наезженной грунтовки. И мост над рвом опущен, по всему видно, что его лет десять никто не поднимал. Замечательно. Осталось только решить две маленькие проблемки». как добраться до машин, которые стоят теперь в самом дальнем от нас углу замка, и как потом на машине проехать через запертые крепостные ворота. И так, чтобы нас при этом не расстреляли со стен, пока мы будем ехать по самому замку. Детская задачка, можно сказать. «Ворота изнутри я смогла бы выбить», — вдруг сказала Маша. «Но тогда вам придется меня тащить дальше на руках. На этом моя помощь закончится. Надолго». Мысли еще читать научилась. Хотя... Сейчас у всех одни мысли. Одни. И у меня вот. Одна. «Мы пойдем назад», — сказал я. Все повернулись ко мне и посмотрели со сдержанной жалостью, понимают, что умом тронулся. «Это куда назад?» — тихо переспросила Ларри. «У тебя жар?» «Туда». Я указал пальцем на коридор, из которого мы выскочили только что. И откуда так старательно прорывались? «А зачем мы тогда ломились сюда?» — спросила Маша. «Любимый, ты умом тронулся?» «Сюда мы ломились, чтобы врага обмануть», — заявил я. «Это дежурная версия. А версия рабочая, мы так старательно сюда рвались, что сзади нас никто ждать не будет. Максимум, что сделают, посадят за слону запертых ворот, а сами в обход побегут. Побежали, в смысле?» «Да?» — переспросил Ори, явно задумавшись. «А ведь может получиться. И тогда мы в башню и оттуда во двор. Там завальна, правда». При последних словах он наш застонал с досады. «Я вход завалила заклятием», — сказала Маша. «Как завалила, так и освобожу. Мое заклятие, что хочу, то и делаю». «Тогда чего ждем? сказала Ларри, заканчивая собирать магазины из трупов. «С патронами мы сейчас с ней потратились, верно? Ломились вперед, стреляя во все, что мелькало и просто казалось. Если бы не запас, взятый с Игона, я бы уже выбросил своё СВТК». «Впрочем, есть патроны к пулемету, я их не люблю за низкую кучность, но на таких дистанциях боя...» Вперед, сказал я и, как всегда, побежал в авангарде. Коридор, двери, спуск, коридор, зал, опять двери, которые мы сумели закрыть изнутри, коридор, круглый зал, где так и валялось тело Тифлинга Игона, запертые двери. Я приложился ухом, прислушался, с той стороны тихо, но за ними еще двери». Разблокировав механизм, Ори быстро завертел колесо. Тяжелые бронзовые брусья вылезли из отверстий, затем мы слегка приоткрыли створку. К счастью, смазывать ворота не забывали, да и звук Маша приглушила. Никого. Только гора мертвых големов лежит на своем месте. Зато шаги заглушат. Следующие ворота явно пытались сломать. Они, как оспой, были покрыты волдырями от ударов пуль и явно были видны следы ударов чем-то тяжелым, Но повредить их, естественно, дружинники не смогли. Тут не всякий маг справился бы. На этот раз Балин схватился за колесо, Ори вскинул пулемет а мы с Ларри взялись за гранаты. «Сейчас», — сказала Маша, затем негромко хлопнула в ладони. Изображение ворот словно размылось на мгновение, будто перед ними костер горел и теплый воздух поднимался. А Маша сказала, «Можно открывать, шума не будет». Так и оказалось. Тяжелые железяки скользили по направляющим без единого звука, и когда Балин с усилием толкнул створки, а мы с Ларри прыгнули в зал, то обнаружили всего четверых совершенно обалдевших от нашего появления дружинников во главе с сержменом, которые укрылись за баррикадой из принесенных откуда-то дубовых лавок и вообще не ждали нас. А совершенно бесшумно растворившиеся ворота удивили их так, что они замерли с открытыми ртами. «С первым дыханием я всадил пулю в лоб Сержмену. В шлеме без чехла появилась круглая дырка, тонкая струйка крови скатилась на лицо, и он упал вперед. А я уже полил во всех остальных без разбору, равно как и Лари, и завершил всю эту бойню Ори, прочертив кучу упавших тел из пулемёта крест-накрест. А я сменил магазин в карабине на предпоследний и пошел вдоль стены зала, проверяя, не спрятался ли кто за колонной. А по противоположной стене шла скользила Тифлингесса, Но никого не было. А если кто и был, то уже скрылся. Я подбежал к Коре, спросил. «Патроны есть еще, Которые без дисков?» «Есть!» — кивнул Гном. «Отсыпать!» «Дай пять пачек», — ответил я. «Мои возьми», — сказала Маша, показав на СВД, которая так и висела у нее за плечом. «У тебя снайперские, кучные, еще пригодятся», — мотнул я головой. Гном скинул рюкзак и быстро передал мне из него пять бумажных пачек с тяжелыми патронами. Набивать магазины не стал, — Некогда задерживаться, а просто распихал их, куда попало, по карманам и в подсумке. «Не спим! Бегом отсюда!» В зале лежали тела еще нескольких дружинников, причем у двоих были просто свернуты шеи и вырваны сонные артерии. Вампирша напала, больше некому. А ее тело не видно. Неужели сумела смыться? И снова коридор, уже знакомый, Еще труп дружинника со следами укуса на шее. Смылась кровососка. Точно ведь?» Размерзшиеся и лежащие в зловонных лужах когда-то живые корни, лестница вверх, кровавое пятно у двери, сорвали-таки растяжку. Дверь на распашку Не выглядываем, а прямо гранату туда. Крик раздался только одновременно со звуком катящейся по камню железяки. Проспали. Грохнуло, дымно и смрадно, а мы с демонессой уже в башне и палим по двоим раненым. Кто-то сунулся в открытую теперь дверь с улицы и нарвался сразу на две пули, выпал наружу и туда еще одну гранату. «Все к стенкам! Бабах!» А затем мы навалились на дверь и закрыли ее на засов. «Опять! Вот так! Не ждали нас тут? Ну и не надо!» Бегом на второй, где на станке двойной шварцлозы. Орик, бойницы, баленс, лари вверх, блокировать стену, а я метнулся к пулеметам, Вцепился в рукоятки, покатил по рельсам на маслянисто-бесшумных колесах. Подкатил к уже открытой бойнице и, не размышляя и не думая особо, завел длинную очередь из обоих стволов, ведя цепочку попаданий по верху крепостной стены, по башням, по окнам замка, по всему, что видел, по мелькающим фигурам. Два снопа огня бились и плясали на длинных надульниках, на третьей сотне воздух над кожухами колебался, как над костром, гильзы сыпались в большие мешки на станине непрерывным бронзовым ручейком и никакого ответного огня. Все попрятались. Затем левый пулемет заглох, заклинившись, а правый продолжал тарахтеть. Я сам обалдел от грохота, гулявшего в башне от стены к стене, но даже вроде как излишек эмоций сбросил. Добивать ленту специально не стал. Пусть думают, что поджидает их пулеметчик с полутора сотнями выстрелов на каждый ствол, а сам я уже бежал вверх на бой башни на стену. И на стене нас не ждали. И даже не заходил сюда никто». Убитые нами так и лежали на месте, и даже гранаты для гранатомета торчали у одного из них из рюкзака. Балин на ходу выдернул парочку и начал пристраивать себе в петле держатели. Пригнувшись, мы успели пробежать по боевому ходу стены никем не замеченными. После лихого пулеметного обстрела в эту сторону никто и не смотрел, наверное. А зубцы прикрывали хорошо. Снова башня, узкая дверь, лестница вниз, брошенная СВТК, где Ларри сменила оружие, И я не удержался, подхватил, закинул на шею. Вниз, вниз, только ботинки грохочут на лестнице. Маша снова на талику силы разорилась, пустила вперед светлячка дозорного, чтобы нам не отвлекаться, не терять драгоценных секунд. Вот открытый вход в арсенал, а дверь в караулку прикрыта гигантским валуном. «Сколько времени тебе надо?» – спросил я Машу. «Минуту». «Давай», – махнул ей рукой, ощущая спиной нарастающее давление силы. «Бросился в арсенал. За мной топал Ори. Гранаты. Гранаты заканчиваются. Где гранаты?» «Повезло. Арсенал был совсем небольшой. Все на виду. Открытые ящики с гранатами прямо у входа. Схватил сколько мог. Бросился обратно. А Ори, к моему удивлению, схватил ящик с фугасными гранатами для полковых пушек. «Это зачем?» — не понял я. «Ворота открывать!» — рявкнул гном. «Ладно, гному виднее». Мы бросились наверх и вбежали в караулку как раз в момент, когда огромный камень, словно выросший из земли, со страшным треском ушел обратно в землю, а Маше и вправду это с виду трудов никаких не стоило. «Это как ты так?» — удивился я. «А в любом заклятии надо ниточку оставлять, за которую дерни, и все развалится». Аллегорично, но непонятно, — ответила она. «Как скажешь». Караульный двор был пуст, крики и суета доносились из двора замкового. Никто нас с этой стороны не ждал. Было желание метнуть пару гранат сразу за ворота, чтобы спугнуть тех, кто мог бы нам потом в спину пальнуть. Но Маша перехватила мою руку и отрицательно покачала головой. Там нет никого. Бежали мы все же гусеницей, прикрывая друг друга. Лишь оказавшись у навеса с техникой, остановились, а Ори толкнул Балина в плечо и сказал «Давай». «Хватаем пушку, и покатили к воротам!» Показал он, разумеется, на арку караульного двора. А ведь верно, оттуда можно попасть в ворота, но вот хватит ли такого снаряда для крепостных засовов и блоков? Он ведь 6 килограммов всего, и бревна не переломит. А что ворота заперты на совесть, никто не сомневается. «Подержи снаряд», — сказала вдруг Маша. «Что задумала?» — не понял гном. «Заклятие разрушения на него наложу. Сильное, какое мало кто умеет». А затем она повернулась ко мне и сказала: А ты думай, что еще от меня надо? Меня хватит на два серьезных заклятия, не больше. Потом понесешь на руках, и так до постели. До постели? Запросто, кивнул я. Можно даже сейчас. Война подождет. Думай, озабоченный, улыбнулась она, после чего повернулась к гному, держащему снаряд, на вытянутых руках. Думай, думай, вечно мне за всех думать. Лари тоже вон умная. А сегодня в дурацкую дуэль полезла и до сих пор зла на меня, что не дал ей по законам чести самой сгинуть и всех нас в могилу свести. Поединок у нее, понимаешь. А какова первая заповедь разведчика, как Парамонов меня в свое время учил? Приглашение к поединку осуществляется путем выстрела в затылок противнику, не подозревающему о твоем присутствии. И все тут. Зато сразу выигрываешь. Так, матерясь про себя, я полез в открытую кабину мула, переделанного в военный транспорт ГАЗ-63. Неплохо так, по уму переделано, нижегородская работа, кузов с лавками, где сидят спиной друг другу по оси машины, вместо бортов стальные решетки на крючках, которые в грязи и под колеса можно бросить, кабина открытая, укрепленная дугами, запаски как щиты дополнительные, за ними по ряду канистр с каждой стороны, посередине турель пулеметная, а к ней широкий ремень с карабином приделан, пулеметчику пристегиваться, чтобы на кочках не вылететь. Привод полный, колеса здоровенные, сидит высоко, не вдруг залезешь. Хорошая машина, хоть и не быстрая, как моя копейка, только побольше. Моя на тонну с небольшим рассчитана, а это на две. К счастью, амулетов и ключей здесь не было. Заводилась машина большой грибовидной красной кнопкой. И завелась с полтычка после того, как я хлопнул по этой самой кнопке. Дрогнули стрелки, посмотрел на уровень топлива под пробку, как и положено в боевой машине. Но ну, в этом я и не сомневался. В замке явно порядок был, пока командиры не скончались. На тысячу с лишним верст хватит, если с канистрами считать. Между тем Маша свою работу закончила, вздохнула тяжело и стерла под со лба. Снаряд теперь просто светился убийственной магией. И где она всему этому научилась? Неужели талант самой заклятие составлять? Хотя верно, не раз уже доказывала. Гений у меня в постели. Гений? А я... Сила лапой. Все это время Ларри, присев на колено у колеса и положив карабин на массивный бампер, держала арочный проем под прицелом, готовая открыть огонь по первому, кто там появится. Но сюда никто не шел. Зато с того двора доносилась отчаянная винтовочная трескотня. И даже раза три грохнули фаусты. Шла война с пулеметом в каземате, у которого нас давно не было. Что значит неожиданно и кстати выступить с сольным номером, На пулемет, в смысле. Гномы лихо покатили небольшую пушку к воротам, ухватив ее за станины, затолкали варку, застопорили рессоры, дружно нажав на рычаги, раздвинули станины. Ори присел к прицелу, плавно вращая рукоятку. Балин, не дожидаясь команды, загнал снаряд, с чавканием закрыв поворотом рукоятки поршневый затвор. Экко неслажно, прям расчет.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 Через секунды сумка с дисками висела у меня на животе, а я пристраивал на некую рогульку с зажимами и на шарнире, которая заменяла здесь универсальную турель. Байлен со своим пузатым Льюисом плюхнулся справа от водителя, установив самоварную трубу пулемета на сошке. Ларри в одно касание метнулась в кузов, пристроившись на колени за скамейкой и уложив карабин на спинку. А прямо за ней устроилась Маша, которая скомандовала. "Вперед! Я готова!» «Не сразу!» «А как из арки покажемся?» — крикнул я в ответ. Аори врубил первую передачу. Мотор газона взревел, задранная вверх труба выбросила облако вонючего дыма, зубастые бронетранспортерные покрышки с хрустом вцепились в гальку, который был посыпан двору стоянки, и машина, решительно разгоняясь, покатила в арку. Маскироваться было уже поздно, поэтому я с большим удовольствием влепил по короткой очереди в радиаторы оставшиеся на стоянке техники.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 Машина лихо проскочила через просторный, мощенный каменными плитами двор, притормозила у ворот, прогрохотав колесами, поваляющимся на земле железякам, бывшим раньше воротными запорами. Уперлась могучим бампером с лебедкой в створке, как раз посредине, взревела. И створки со скрипом и стоном разошлись в стороны. Щит мигнул и погас, тяжко вздохнула Маша,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 а наша волшебница просто завалилась назад, подхваченная диманессы Из носа у нее потекла тонкая струйка крови, которую Ларри заботливо стерла непонятно откуда взявшимся у нее в руке носовым платком. Я же, прижав приклад пулемета к плечу, старался удерживать в прицеле крепостные ворота. И не зря. Через минуту оттуда вылетели два Виллиса, которые резво рванули в погоню за нами. В каждом тоже стояло по пулеметчику за турелью, и они сразу же открыли огонь.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 визжа и сверкая голыми грязными пятками. Затем какой-то мужик, до да глаз заросшей бородой, ведший в поводу лошадь, впряженную в телегу, груженную дровами, обложил нас последними словами и тут же бросился в канаву, когда над головой у него прошла очередь из пулемета преследователей. На дороге было людно. Видать, население двух деревенек, прилегающих к замку, высыпало за чистокол, привлеченное отчаянной пальбой во владениях их повелителя.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 «Расчет орудия сидел спинами друг к другу в кузове, рядом с водителем красовался сержмен, командир, который замахал руками, призывая нас остановиться. К нашему счастью, причина стрельбы в замке оказалась им неясна, а мы неслись им навстречу на их же машине, да еще и заметным гербом сеньора на капоте, секира межвоздетых воздетых драконьих крыльев. Поэтому, когда Балин влупил по ним из пулемета, они никак такой подлости не ожидали».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 «Понял!» – прорал гном. Я сменил диск на полный, ухватился поосновательнее, затем крикнул Балину. «Они наверняка мимо нас проскочат, так что будь готов! Лупи до последнего патрона!» «Понял!» – рявкнул тот, придя в воинственный настрой после расстрела машины с артиллеристами. Очередной поворот ждать себя не заставил. Опять склон холма, дорога обошла его, изогнувшись очередной петлей, и Ори так затормозил – что газон пошел юзом и чуть не развернулся. Но остановиться мы успели ровно к тому моменту, как небольшой вездеход, завывая мотором, вылетел из-за поворота. И я увидел, как испуганно расширились глаза сидящих там дружинников. И завел долгую, на весь диск очередь по ним, норовя бить не в машину, а в седаков. Главный у них поступил верно. Успел толкнуть водителя, требуя от того скорости, чтобы проскочить мимо нас.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 как завалился на бок пулемётчик, как ударила искрами, словно от электросварки, от турельной трубы, как машина завиляла, а затем утробно загрохотал Льюис и снова струя пуль ударила в них, уже выскочивших из моего сектора обстрела. «Не ждем ничего!» — заорал я, снова меняя диск на последний полный. «Ходу отсюда!» Два раза повторять не пришлось, и наша машина рванула с места. Замелькали деревья с двух сторон, летел песок из-под колес, нас раскачивало, как в лодке в шторм, в поворотах заносило, но Ори, как и подобает истинному гному, да еще и шоферу, уверенно держал автомобиль на курсе. Мы же расслаблялись понемногу, видя, что нас не преследуют. Время от времени попадались одинокие хутора, работавшие крестьяне смотрели нам вслед с легким недоумением, куда это мы так несемся. Стрельбы они уже не слышали далеко. Но лишь по истечении примерно часа я поверил окончательно в то, что мы оторвались. Единственным беспокойством для меня оставалось положение того отряда, что осадил нас в убежище, поскольку колдуны в нем были, и открыть портал куда-то в окрестности замка они бы сумели. Поэтому, когда мы пересекли по деревянному мостику узкую лесную речушку, я потребовал остановить машину и согнал с нее всех. Машу пришлось поддерживать под руки, но все же она начала приходить в чувство. Причем очень быстро, на удивление. Причину я заметил сразу. Ларри была при ней безотлучно, и вдвоем они сумели наладить перекачку силы в нашу колдунью из того самого аккумулятора, который Тифлингесса прихватила в подвалах замка. Вот ведь умница. «Проверь машину на маячки», — сказала Маша, у которой на бледном лице даже начал появляться первый румянец. «Наверняка должны быть». Для этого и встал.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 что какой-нибудь отряд конницы не сможет перехватить нас, срезав путь лесами или там холмами. Опасаться нам следует лишь какого-нибудь отряда, находящегося с этой стороны, с которым сумели связаться, а еще впереди нас наверняка ждет застава как с этой стороны, так и со стороны следующего княжества, которое может быть тому как дружественным, так и враждебным. Если дружественное, то еще сложнее. Нам и дальше придется прорываться. «Ори!» – окликнул я водителя. «Ты места узнаешь? «Примерно», — ответил он. «По гербу, судя, были мы в замке Асвимара, а значит, верст на триста к западу от лесного хребта. Он с нашими родами торговлю вел, так что знаю, о чем говорю». «А кто этот Асвимар?» — уточнил я. Орех мыкнул и потом сказал. «Барон такой, с придурью. Вечно со всеми в ссоре и вечно от него проблемы. То у сосед пытается какие-то угодья отхватить, то вдруг пошлины для проезжих ведет. Не человек был, а коготь в заднице для всех. Отчего у него дальний родственник в наследниках, а двоих сыновей положил в междуусобицах Ага, хорошая новость. В таком случае мы могли бы даже надеяться, что за границей баронства нас преследовать не будут. А через заставу прорвемся, тут сомнений нет. На таких заставах больше двух-трех копий бойцов и не служит никогда. Их дело шлагбаум поднимать до да пошлину в мелкой монете собирать.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 Вторая дорога свернет к северо-востоку, пройдет через баронство Горм и затем упрется прямо в лесной хребет, в наше владение. Интересно. В принципе, что в одну сторону, что в другую, нам все подходит. Гномье владения нам в самый раз, и Билар тоже годится. Он Твери не враг, а даже наоборот. А если на север, то куда попадем сначала? Мирландская марка, а затем озерный край, ответил Балин и продолжил стежком.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 Всё ли я знаю, чтобы судить? Иное дело, что я княжеству своему гражданин, и раз задание взял, то ловить пантелей обязан. И не так, чтобы мне очень интересно было, что там у них с колдуном за разногласия. Они мне свои, а колдун нет. В охотнике шел, присягу давал. Но тут проблемка. С ним рядом не чужой человек. И излишняя наша активность этому человеку, то есть Насте, может повредить, потому как без большой драки там не обойдешься.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 прятались в караулке бревенчатом домике размером с обычную сельскую избу. Увидев нас, воины, не теряя ни секунды, бросились бежать в луга, размахивая руками и подбадривая себя отчаянными криками. Еще трое выбежали из караулки и рванули следом за товарищами. Впрочем, рванули звучит не совсем корректно, потому когда же во время их бега я заметил, что вид у тутошних бойцов был и вправду вахлаковатый. Все в старых шлемах без чехлов, залатанных кольчугах, и простеньких, сереньких сюркотах поверх них, сидящих как мешки на огородных пугалах. Вооружены они были не новенькими СКСМ, а старыми Энфилдами с изрядно поцарапанными и побитыми ложами. Да, это не лихие баронские дружинники однозначно, зато не забывают и в свою пользу отчуждать долю с спошлины, потому что еще до их первого рывка я отметил, что морды у всех круглые,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 Однако без проблем для нас не обошлось. Испуганные нашим неожиданным приближением, а заодно и бегством хозяев, две коротконогие крестьянские лошадки, впряженные в телеге, одновременно рванулись вперед, груженные повозки с треском врезались в перила моста, а заодно сцепились между собой, начисто заблокировав нам проезд. «Я разберусь!» — крикнула Ларис, прыгнув на землю и бросаясь к лошадям.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 Посыпали стекла, брызнуло древесной щепой, заржали и шарахнулись в стороны крестьянские кони, вновь зацепившись телегами. Достаточно. Нечего для этих лентяев боекомплект тратить. Пусть еще и сами постреляют, вроде как ответный огонь вели. Дальше дорога потянулась пустая. Лишь пару раз нам навстречу попадались крестьянские телеги. Лес сменялся полями, поля опять лесом, было солнечно, пахло свежими травами и наступившим летом.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 Мы перемахнули реку по мосту, и вскоре перед нами появилась новая застава, уже с опущенным грубо оструганным бревном шлагбаума, за которым топтались несколько немолодых воинов небравого вида в зеленых сюркотах и островерхих шлемах. Герб на груди у них изображал драконью лапу, держащую факел, а вооружены они были уже не Энфилдами, а трехлинейками. «Четыре золотых шелонга! За машину! И по медной полтине с человека!» сказал чиновник в гражданской одежде, но с бляхой на медной цепи. — Вы въехали в мерланскую марку, так что пошлину извольте платить. Собрав с нас деньги и пересчитав, выписав подорожную и притиснув к ней полыхнувшую магии печать, он указал на опустевший пост на противоположном берегу и спросил. — А чем это вы их так напугали? Хотя вимарские всегда от всех бегали, как тараканы пуганные. Собственная шутка привела чиновника в такой восторг,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 Пару раз попадались конные патрули дружинников, у нас проверяли подорожную, после чего сразу отпускали. Ближе к вечеру мы озаботились ночлегом. Балин эти края знал плохо, орень не лучше, но местность выглядела достаточно населенной, чтобы мы не слишком беспокоились. Хоть просто в деревню, но напросимся. Постоялый двор мы нашли на крепком хуторе, окруженном мощным чистоколом. Трудолюбие людей, его соорудивших, вызвало большое уважение. Подворье же было выстроено по принятому в наших этих краях плану. Глухие задние стены хозяйского дома, домов семейных, сараев, самого постоялого двора и прочих пристроек выходили наружу, а промежутки между ними как раз и замыкал этот самый чистокол. Пыльный двор был просторным, так что проблем поставить машину не было. Вимарского герба у нас на капоте уже не стало, в инструментальном ящике нашлись баночки с краской двух цветов, Военная машина, как-никак, подкрашивается регулярно. Вот Балин его и закрасил. А Маша каким-то заклятием заставила краску почти мгновенно высохнуть. Негоже в мерландской марке с веймарским гербом на капоте раскатывать. Можно и на проблемы нарваться. Населен хутор был хозяином, крепким широкозадым мужиком с бородой, веником и хитрыми глазами, такой же невысокой и коренастой хозяйкой и двоими взрослыми сыновьями, похожими на обоих родителей.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 Стояли тяжелые длинные столы, вдоль которых вытянулись столь же длинные лавки. Пиво было в этих краях только темное, светлое тут почему-то не любили, И еще подавали хорошую медовуху, отчаянно понравившуюся Маше, которая к этому времени совсем оклемалась и была бодра и весела, а тут еще оказалось и на веселе. С устатку ее быстро подкосило, да и медовуха была коварная, из тех, что пьется легко, а потом вдруг ноги заплетаются. Немудрящую, но вкусную еду носила с кухни хозяйская сноха, комплекцией и повадками, напомнившая мне подавальщицу из ржавого шлема. У Ори тоже, видно по всему. Сколыхнулись воспоминания, потому как каждый раз провожал ее долгим задумчивым взглядом, что-то невнятно бормоча себе под нос. Сидящий рядом Бален тоже вниманием ее не обделял. «Подавали, как всегда, здесь». свинину с картошкой, щедро сдобренные пережаренным луком, овощи и свежий хлеб. Более чем достаточно нормальному человеку. Ларри была сдержана вежливо со мной. Не пускалась в выяснение отношений. Впрочем, возможности остаться наедине для разговора у нас тоже еще не выдавалось. Да и я не слишком грузился этим делом, твердо зная, что правда на моей стороне, потому что группой командую я, а Ларри правила игры приняла —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 «А вот нечисть чуют почти всегда, для чего их и держат». «Объяснись», — сказала Ларис, сложив руки на груди и набычившись. Тюрбана она снова намотала, а то бы её рожки прямо на меня уставились, будто Тифлингесса бодаться собралась. В глазах у нее опять начал разгораться зеленый огонек, который на этот раз почему-то меня не впечатлил. «Мне объясняться?» — усмехнулся я. «Пока командую этим отрядом я. Объясняться будешь ты»,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 «И в какой-то момент ты поставила всех под угрозу, своими делами занимаясь», — заявил я. «Это не свои дела», — неожиданно спокойно ответила она. «Игон — отступник. За ним кровь. Он убил одного из сородичей, после чего ушел служить колдуну без согласия Совета Ордена. Это преступление». «И...» — кратко подтолкнул я ее к продолжению речи. «И в таких случаях Орден посылает одного из лучших воинов покарать отступника», — продолжила она.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 Она лишь сокрушенно покачала головой. «Дело отряда не только дойти туда, но и вернуться оттуда», — сказал я жестко. «Именно это мы себе предназначили так, что можешь считать, что выполнили к тому времени мы только половину». Кто-то вышел из хозяйского дома во двор, приоткрыв дверь. Широкий силуэт показался в светящемся дверном проеме и шмыгнул во тьму, почти неслышно. слышно. Я снова повернулся к Ларе, терпеливо ожидавшей продолжения моей речи.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 Так напомнивший моему спутнику предмет его вожделения изгуляй поля. Ну и хорошо, лишь бы муж на них не наткнулся. Примечание автора Барбикан. Башня, вынесенная за пределы крепостной стены или, как в данном случае, надвратная. Анабазис с древнегреческого, поход, восхождение.